Глава 29 «Дома меня ждет сюрприз». Отец сидит на диване, рядом с ним Эмми, трещит о том, как у нее прошла неделя. Мама читает книгу в кресле. Три пары глаза разом устремляются на меня. Мама закрывает книгу, хмурится. «Как же ты долго!» «Извините, я...» «Дай же ей сначала войти и поздороваться», — говорит отец. «Я не видел ее целую неделю». Он протягивает руку, и я подхожу. «Берет мою, притягивает ближе, целует в щеку». «Посиди с нами», — продолжает он. «И я присаживаюсь на краешек дивана рядом с Эмми. Куда ты ходила?» — спрашивает мама. Отец качает головой. «Разве бедная девочка не может сходить погулять? Что это за допрос с пристрастием?» Мама хмурится, и волны растревоженных эмоций ощущаются в воздухе настолько отчетливо, что, кажется, можно их потрогать». «Ты ведь не ходила по лесу, нет?» – спрашивает она. «Нет», – отвечаю я истинную правду. «Только немного прошлась по лесной тропе с Эйденом. Это небезопасно, ведь еще не поймали того, кто напал на Уэйна Беста», – продолжает мама. «Тебе нужно быть осторожной и...» «Ну будет, Сандра», – вмешивается отец. «Она же сказала, что не гуляла в лесу». Мы с Эмми удивленно глазеем на него. Мама заметно ощетинивается, как еж, растопыривший иголки. Отец на моей стороне, а на мамином лице читается подозрение, она не верит мне. Я набираюсь храбрости. Нет, честно, просто дошла до холла и обратно, по дороге. Я в уме подсчитала, сколько времени это у меня заняло бы, и сколько меня не было, и получилось приблизительно правильно. Мне казалось, ты говорила, что у тебя много уроков, и тебе нужно немного прогуляться, чтобы проветрить голову. «Я и не собиралась идти так далеко, но день такой хороший...» Я умолкаю. «Даже мне самой это не кажется слишком убедительным». «Не забудь про домашнее задание», — говорит отец. «Что-то еще таится у него в глазах. Так я пойду». Я начинаю подниматься. Выражение маминых глаз дает понять, что разговор еще не окончен. «Погоди минуту», — роняет отец. «Пока мы все здесь, можно обговорить на семейном совете ДПА». Я смотрю на него непонимающе. «День памяти Армстронга», — поясняет он. «Это вам самим решать», — говорит мама. «Хотите ли вы пойти?» Отец фыркает. «Разумеется, они пойдут». Он поворачивается к нам с Эмми. В этом году намечается грандиозное празднование, 25 лет, как было совершено убийство, и 30 власти Центральной коалиции». «Торжества будут проходить в Чекерсе, загородной резиденции премьер-министра», добавляет он, глядя на меня. «А что там будет?» – спрашиваю я. Мама отвечает. «Сначала обычная церемония в доме, как показывают по телевизору каждый год. Это только для членов семьи, поэтому только мы и команда с телевидения. Сочувствие нации, речь скорбящей дочери и так далее и тому подобное». Отец удивленно приподнимает бровь на ее тон, она продолжает. А потом специальное торжество, где будет присутствовать премьер-министр в то самое время, когда 30 лет назад был подписан договор об образовании Центральной коалиции, ну и, разумеется, целая толпа правительственных тузов, богатых и знаменитых, после этого длинный и скучный обед. Правительственные чиновники, лордеры... «На церемонии вам, правда, необходимо присутствовать», говорит мама с сожалением... «Это честь», — добавляет отец. «Но можете пропустить обед, если хотите». Выражение маминого лица предполагает, что это будет разумно. Она по-прежнему не сводит с меня глаз, и какая-то неуверенность таится за ее мягким взглядом. «Можно я теперь пойду? Уроки, — говорю я». «Иди, иди», — разрешает отец. «Поднимаюсь по лестнице. Что такое с ними двумя? Мама полна подозрений, отец само добродушие. Они что, поменялись телами? А тут еще и эта радость. Торжественная церемония лордеров, на которую я должна пойти. Торжественная церемония, на которую трудно попасть, если ты не член семьи, нашей семьи. Я останавливаюсь на лестничной площадке, застыв на месте, когда кусочки головоломки складываются в единую картину у меня в голове. Нико говорит, что я должна остаться в этой своей жизни еще ненадолго, что мне отведена очень важная роль — Так это имеет какое-то отношение ко дню памяти Армстронга. «Скоординированное нападение», — сказал Нико. «Что может быть лучше этого дня? Лордеры будут в повышенной боевой готовности, но я смогу попасть туда. Я буду там!» Я заставляю себя сделать последние несколько шагов, захожу в свою комнату, плотно прикрываю дверь. Прежде чем все это начнется, я должна предупредить Бена — спрятать его подальше, чтобы Коулсон не выместил на нем свою злость на меня. Я рисую в памяти лицо Бена, таким, каким видела его сегодня. Он жив. Мои слезы были неуместны. Пусть я не смогла поговорить с ним, дотронуться до него, почувствовать, что он все еще дышит, что кровь бежит у него по жилам, но я видела его. Он живет, и пока этого достаточно. Я признательна Эйдену за то, что нашел его, но он ошибался, полагая, что я позволю вовлечь себя в дела ПБВ. Он думает, что я стою перед выбором, сообщать ли о себе на ПБВ или не делать ничего. Если бы он только знал, что мой выбор куда более сложен и опасен между лордерами и свободным королевством. И что дальше? «Нужно подождать», — сказал Эйден, «пока он не разузнает больше о Бене и его положении, и как мне безопасно встретиться с ним». Но я не могу долго ждать. Коулсон намекнул, что Бен жив, и это оказалось правдой. Еще он намекал, что это может измениться, если я не сделаю того, что он хочет. Но ему неизвестно, что я знаю, где Бен. И тем временем Нико должен думать, что я на его стороне. Коулсон должен думать, что на его. Никто из них не может узнать, что я делаю для другого. Это как два экспресса, несущихся навстречу друг другу, все ближе и ближе к катастрофе. Ночью у меня будет звук коммуникатора Нико, спрятанного под моим лево. Тут же, проснувшись, я нащупываю в темноте кнопку «Да!» шепчу я. «Можешь говорить? Только тихо!» «Завтра состоится нападение на базу лордеров. Но только одно условие, если ты пойдешь, Рейн!» «Какое?» «Ты должна будешь делать в точности так, как скажет Катран. Обещаешь?» «Ему это нравится. Но какой у меня выбор?» Я даю обещание, потом выслушиваю строгие инструкции Нико. Поезд номер один отходит от станции».